Глава двадцать третья. Колонна нагруженных первокурсников растворилась между скал, а я с досадой пнула небольшой камешек. Тот полетел по дуге и упал на перекопанное поле. Я поежилась и заозиралась вокруг. Не знаю почему, но вспомнилась о ключе. Положив руку на грудь, я попыталась нащупать находку через несколько слоев одежды, но безуспешно. «Храм обретения, говорите? Серьезно?» Я выдохнула и прикрыла глаза, вспоминая ту самую легенду. Легенду, которая наглядно показывает, что сам факт существования храма неправда, ибо произойти такого, конечно же, не могло. Наши знания о прошлой цивилизации были обрывочными и очень скудными. Мы даже не представляли, как выглядели предшественники. Но исследователи лелеяли вывод, что внешне они походили на нас. Может, не точь-в-точь, точь, но с руками, ногами и головой. В статьях их называли «человекоподобные». И было у этих «человекоподобных» два бога – светлый и темный. Первый олицетворял день, а второй – ночь. Вот однажды, разглядывая мир смертных, боги узрели прекрасную деву. Реконструкторы мифов приводили много эпитетов, давали детальную расшифровку этой прекрасности. «красивая», «здоровая», «умная», «невинная» и еще сотни слов. Но в оригинальной дочечке с обрывком легенды стояло лишь одно – цельное. Именно эта цельность богам и не понравилась. Разозлила светлого и темного настолько, что они поспешили эту цельность разбить. Раз – и все. Душа Дивы превратилась в осколки, разбросанные по всему свету. На этом бы истории закончится. Но дева не пожелала подчиниться судьбе. Пошла по миру, выискивая частички своей души и вновь собирая их в единое целое. Когда отыскала последний, случилось невероятное. Дева обрела такую силу, что богам пришлось подвинуться. Она стала владычицей Срединного мира, покровительницей живых существ. А на месте, где нашелся последний осколок, был возведен тот самый храм обретения. В легендах говорилось, что его двери открывались крайне редко и лишь для избранных. Ну а вошедший в храм обретал то, чего ему не хватало для цельности. Логичный, в общем-то, итог. К главному мифу прилагалось некоторое количество историй о путниках и скитальцах. Кто зачем в храм пришел и с чем оттуда вышел. Был даже рассказ про завоевателя, которому храм без всяких битв даровал две трети царства. Кстати, вот эти истории критики не подвергались, а саму легенду ученые мужи давно разнесли в пух и прах. Ну не может такого быть, не может. Какая дева с божественной силой, что вы? Хотели изменить легенду, переписать под мужчину, но в источниках было слишком много деталей, причем интимно-женских и специфичных. Нет, нет. Сама я эти детали не изучала, но читала упоминания в научной статье. И да, с выводом о невозможности все соглашались. Даже я до недавних пор верила. После созерцания золотых дверей моя вера все-таки пошатнулась. Да и ключик был слишком материальным. А еще оставленный прошлой цивилизацией лабиринт, расположенный неподалеку. Так неужели история правда? Но для чего и почему она откликается именно мне. Я тряхнула головой, пытаясь сбросить странное оцепенение, похожее на... трусость. Да, я боялась своих выводов, и даже не потому, что тут чуялся подвох. Это было слишком ответственно, как-то совсем уж по-особенному. Гораздо серьезнее, чем оказаться отмеченной всегда рычащим директором. На этой мысли я вздрогнула. Стоило вспомнить об Эрвине, и почудился его утробный рык. Взгляд по сторонам, еще один, и в серость окружающего пейзажа ввинтилась черная клякса, такая, что сердце пропустило удар и тут же забилось в десятки раз быстрее. Кшер! Огромная, черная, похожая на кошку тварь с широким кожистым капюшоном и двумя парами злосощуренных глаз приближалась быстро. В первые секунды она казалась полупрозрачной, но чем ближе, тем становилась плотней. Вспомнился янтарный дух. У миниатюрного дракона имелось две фазы, проявленная и скрытая. В первой его видели все желающие, а во второй только я. Понятия не имею откуда, но я точно знала, что с Кшером то же самое. И что прямо сейчас оживший фантом не просто становится видимым, он обретает плоть. Я ощутила себя куском десерта на блюдце, потянулась к ножу, висевшему на поясе, и выхватила оружие, впервые не беспокоясь о проступившей на коже чешуе. Это были секунды. Долгие, тягучие, словно мёд, и одновременно стремительные. Увы, играть с добычей, подкрадываясь и переминаясь на задних лапах, подобно домашним котам, монстр не собирался. Он просто бежал когда расстояние сократилось до десятка шагов, совершил прыжок. Мне удалось увернуться, но это мало что изменило. Еще миг, и перед лицом мелькнул веер когтей. Как удалось избежать ранения, не знаю. А мой нож, который должен был войти в лапу, оказался отбит и со звоном упал на камни. Леденящий кровь рык абсолютно реального кошака, и я выставила покрытые чешуей руки. Понимала, что схватка уже проиграна, но что-то заставляло держаться до конца. Секунды снова превратились в тягучий мед. Кшер распушил капюшон, угрожающе приподнялся на задних лапах, замахнулся, опять блеснули жуткие когти и... Тут ситуация изменилась. Нечто не менее тяжелое, чем подпитанный энергией фантом, сбило Кшера с ног. Удар был смазанным и глухим. Я видела два котящихся по скалистой земле тела и захлебнулась вздохом. Рычание, причем в двойном размере, и голос Кшера переходит в визг, а тот, кто испортил монстру охоту, подскакивает и сразу без раздумий бьет. Я не знала, что чудовища могут так кричать, пронзительные, словно стальными когтями по стеклу, раздирая барабанные перепонки и саму душу. Я дрогнула, а нападающий даже не заметил звукового удара, Ринулся на Кшера снова, но... Нет, не добил. Фантомный, но слишком материальный хищник нашел в себе силы, они сцепились. Я смотрела, как двое катаются по острой земле и сжимала кулаки. Я узнала того, кто пришел на помощь, и фактически молилась. «Давай, Эрвин! Эрвин!» Как никогда я верила в нашего вечно недовольного директора. Он сможет, он должен, иначе нам обоим конец. Преображенный частичной трансформацией дракон сражался. Бил, резал кшера собственными когтями и тихо шипел, получая ответные удары, когда когти монстра входили в его плоть. В голове мелькнул вопрос, почему Эрвин не перевоплотится полностью? При полной трансформации... Дракон задавил бы Кшера в секунду. Но тут вспомнила о себе. Я слишком близко. Перевоплотись, Эрф и меня бы обязательно задела. Отбежать? Я хотела, но было поздно. Новый удар Эрвина драконьими когтями под защитный капюшон в основании черепа. И Кшер забился в конвульсиях. Миг, и тварь издухла, издав протяжный стон. Я четко видела, как из приоткрытой пасти вырывается облачко странного пара и тут же развеивается. Сама туша тоже начала таять, обращаясь в полупрозрачный туман. Этот момент заставил директора нахмуриться. «Не понял. Это еще что?» Хрипло рявкнул Эрвин, поднимаясь на ноги. «Я не ответила. Просто не смогла. Плюс меня отвлекло кое-что еще». Там, прямо за спиной тяжело дышащего и сильно подранного лорда Эрфорса, появился янтарчик. Хранитель, который выглядел очень грозно, прыгнул на камень, а, увидав исчезающую тушу, всю свою воинственность растерял. Заметно удивившись, янтарный посмотрел на Эрвина, потом заметил меня и словно смутился. С видом, ну, раз вы и без меня справились, хранитель просто исчез. Раз... И никаких янтарных дракончиков тут нет. «Августа...» — густо рычаще позвал Эрвин. Его сильно шатало, но директор держался, а вот я все-таки рухнула. Не хотела. Мечтала быть сильной, но ноги внезапно подкосились. — Кадетка Эстирт! — Эрвин бросился ко мне. Подбежал, наклонился, схватил. — Да, все хара. Начала я и запнулась, потому что зеленые глаза сузились не хуже, чем глазищик Кшера. Глубокий успокаивающий вдох, и меня сначала поставили на ноги, потом отпустили. Оглянулись на камни, где миражом растаяла туша монстра, и... Нет, не спросили, а потребовали. «Ни о чем не хочешь мне рассказать?» Учитывая бегство янтарчика, я хотела. Очень хотела. Причем максимально честно. Словно почуяв это желание, Эрфорс кивнул и распахнув портал, практически втолкнул меня в мерцающее свечение. Мы очутились в знакомом кабинете в личной директорской башне, грязные, как последние бродяги, на роскошном, жутко дорогом ковре. Эрвин Накануне Форгин подошел ко мне со странной просьбой – одолжить самых бесполезных кадетов. Разумеется, я предложил подчиненному взять леди, но тот отрицательно качнул головой. «Там физическая сила нужна», — пояснил Толстяк. И добавил, что требуется выкопать некое растение. Картофель. В относительно большом количестве. Пожав плечами, я выдвинул новое предложение. «Первый курс в полном составе?» Форгин удовлетворенно кивнул. «И вот утро». Погода мерзкая, морось и холодный ветер. Проходя по галерее административного корпуса, я ненарочно взглянул в окно и, конечно, зацепился взглядом за унылую вереницу бредущих прочь от замка птенцов. Остановившись, вгляделся в этот нестройный ряд возглавляемый Форгином, и кивнул мысли о том, что труд облагораживает. Особенно кадетов. Особенно в первый их год. Я отвернулся и продолжил путь. И, кажется, ничего особенного, но в груди зародилось этокое нехорошее чувство. Ощущение оказалось на редкость настырным. Сначала я его не замечал, потом отмахивался, а в итоге стал поглядывать в окно, поджидая возвращения молодняка. Вереницу я заметил сразу, едва она показалась на горизонте. Опять попробовал отмахнуться, но в конце концов накинул куртку и сбежал во двор. Я хотел взглянуть на картофель. Не то, чтобы мне было интересно, но... А почему нет? Только до картофеля не дошло, потому что стоило оказаться рядом с вымокшей и частично замерзшей толпой, в глаза бросился неприятный факт. «Где леди Эстирт?» — обратился к Форгину я. Толстяк, которого прямо распирало от счастья, махнул рукой в сторону ворот и объяснил. «Осталось охранять урожай!» Мой острый взгляд и самодовольное выражение с физиономией подчиненного слетело. Он попытался объяснить решение тем, что урожай очень ценный, а другой задачи для эстирт все равно не нашлось. Только я не слушал. Неприятное чувство в груди из мимолетного стало жгучим, и я применил телепортацию. Воспользовался тем, что знал направление, в котором уходили кадеты. Я очутился на ровной площадке, усеянной крупными валунами, и дрогнул, увидев впереди спуск и широкий кусок вскопанной земли. А еще девушку, которая сжимала в руке нож. Миг на осознании я рванул вперед, надеясь добраться раньше той непонятной черной твари. Частичная трансформация случилась сама собой, без участия разума, только к Августе я все равно не успел. Тварь была ближе. Просто ближе, и она напала. Когда Августа каким-то чудом увернулась, я возблагодарил небо. Когда это существо, поразительно похожее на Кшера, замахнулось и ударило лапой, я умер. И возродился снова, услышав оглушительный ляск упавшего ножа. Последний рывок, и все, мы сшиблись. Я зарычал, ударил когтями, а тварь распушила тонкий, но абсолютно непробиваемый капюшон. Я рвал упругую плоть и не верил. В самом деле Кшер, представитель вымирающего вида, который в этих краях давно не водится. Как он здесь очутился? Нет, как? Мы дрались. Уничтожали друг друга. Прежде чем я исхитрился пробить в основание черепа, тварь достала особенно сильно. Конечно, у воплощенных иное тело, и я был в частичной трансформации, но все равно... Когти сдирали мясо с левого плеча и так, что в глазах потемнело. В итоге смертельный удар я наносил вслепую. Впрочем, ерунда. Когда зверь взвыл, прожигая своим воплем сознание, я выдохнул и отпрянул. Инстинкты протестовали, но все же я повернулся к подыхающему противнику спиной. Я желал убедиться, что кадетка Эстирт жива. Перед глазами снова потемнело от боли, а тело слегка тряхнуло. Признак, что запускается регенерация. Я шагнул к леди, а та вдруг упала, и пусть опять-таки на секунду на меня захлестнула проклятая паника. Что если ранена? Что если умерла? Подскочил, схватил ее, втянул запахи и... Нет, ее крови в этом букете не звучало. Мир опять померк. Собственное тело дернулось в неприятном и вообще-то странном бессилии. Но снова неважно. Я оглянулся на кшера, а тот стремительно превращался в туман. Совершенно материальная, абсолютно настоящая тварь таяла, подобно призраку. Какого ленялого хвоста здесь происходит? Ни о чем не хочешь мне рассказать? Спросил у Августы почти ровно. А ответа не дождался, просто распахнул портал. Наш слаженный шаг, и я мимолетно поморщился. Боль ударила с такой силой, что стало нечем дышать. Я ощущал каждый оставленный к порез, каждую дырку, проделанную в моей шкуре. Раны ж, Глори, генерация почти не помогала. Вот же тварь! Пока я молчаливо рычал, леди пялилась на светлый ковер под нашими ногами. Кажется, Рагра упоминал, что ковер жутко ценный. Увы, любой ценности рано или поздно приходит конец. Собрав в кулак всю выдержку, я отодвинулся от кадетки и, окинув взглядом это промокшее, продрогшее создание, приказал «раздевайся». Вообще-то я имел в виду совсем другое, но... Леди иногда такие леди, только в одну сторону и думают, будто других причин раздеться в этом мире нет. Опережая вопли, морщаясь от выражения ее лица, я объяснил. «Я пытаюсь сказать, что ты мокрая и грязная. Тебе нужно избавиться от всего этого». Я указал на куртку и дальше, а кадетка вцепилась в ткань до белых костяшек. Очередная, уже привычная вспышка темноты, и я сгреб мысли в кучу. Хотелось рявкнуть, однако я произнес почти спокойно. «Хорошо. Давай договоримся. Пока не объяснишь, что случилось, я тебя никуда не отпущу». Но разговаривать в таком виде мы не можем, поэтому... Августа посмотрела так, словно я какой-то маньяк. Захотелось ответить, что сплю с женщинами только по обоюдному согласию. Впрочем, вру. Иногда я не согласен, но до их разума не всегда достучишься. «Слушай, просто переоденься», — выдохнул устало, отбрасывая иронию. «Там наверху вторая дверь от лестницы, это гостевая комната». «В шкафу есть какие-то вещи. Их, как понимаю, заказывала когда-то жена Рагора. Поднимись, посмотри и переоденься уже». В конце я все-таки сорвался на рык. Просто никак не мог завершить обратную трансформацию. Приходилось удерживать часть драконьей формы, чтобы регенерировать. А когда ты драконы, без того яркие звуки, запахи, краски обостряются еще больше». И мне очень не нравилось то, что я теоретически мог ощутить. Плюс вот это дрожание моей лишенной второй ипостаси подопечной. Если леди простудится и заболеет, королева мне что-нибудь оторвет. Словно издеваясь, Августа громко шмыгнула носом, зато на этом препирательства закончились. Леди развернулась и зашагала в указанном направлении. А я добавил. И волосы просуши. Она вышла из кабинета. «Можешь не торопиться, я подожду!» — крикнул во все горло, чтобы не бежать и не говорить в спину. И почувствовал себя законченным идиотом. «Что я делаю? И почему происходящее вызывает желание телепортироваться куда-нибудь подальше, расправить крылья и полетать без передышки часов этак пять?» Вот только летать я сейчас не мог, и острый приступ раздирающей боли, от которой я упал на одно колено, об этом напомнил. По уму мне тоже следовало подняться в спальню, в собственную, но я решил ограничиться малым. Сбросил грязную подранную куртку, просушил заклинанием штаны и похромал в коридор. Туалетная комната располагалась рядом с кабинетом. Там я снял рубашку и, осмотрев себя в зеркало, тихо выругался. Когда учился, курс по вымирающим видам шел у нас факультативом, и подробностей к шеровой биологии я не помнил. Но, судя по синюшным ореолам вокруг ранений, кошечки ядовиты. Значит, заживать будет долго, чтоб его...